Глава 5. Неизвестные области. Пока я выяснял подробности о кристалле, группа, кроме Густова Жебровского и счастливчика Тедди, находившихся в Мисанбате, даром времени не теряла. Кэп с паком, вулом и чухраем готовили к выезду внедорожник. Руди с Борисом Жебровским занимались оружием и снаряжением, а Франц следил за Кларком, точнее, наблюдал за штабом, устроившись в шезлонге на крыше боксов. Всё это я узнал, когда разыскал парней в парке боевых машин. Кэп молча выслушал доклад, к концу сильно помрачнел. Ещё бы, если мои предположения верны, Кларк выдвинется с отрядом наёмников в неизвестной области, в район Перецидского залива, и наше скрытное преследование окажется под угрозой срыва. Ведь важно не только проследить за отрядом генерала, надо не потерять его. На ничейных территориях много открытых участков, придётся держать приличную дистанцию. А когда достигнем побережья, окажемся в тумане, где сразу не сориентируешься, двигаться будем по приборам. Пожалуй, поговорю с Бридж, сказал командир. Без оператора нам не обойтись. Но каким образом, удивился я. 2 часа назад её сняли с дежурства и объявили в розыскание. Берат уже смотрел на Руди. Хочешь, чтобы он уговорил её использовать резервный пульт? У нас нет иного выхода, Дени, кп повернулся ко мне. Без координации с воздуха ничего не получится. Я кивнул. Так, позвал командир и направился к воротам бокса. За мной. Они вышли на улицу. Бират начал объяснять, загибая пальцы, что требуется от труди. Когда рука командира сжалась в кулак, док кивнул, положил ободряющий хлопок по плечу и поспешил к выезду из парка. "Думаешь, справится?" поинтересовался я. "Если Бридж в это вяжется, высканием не отделается. Если мы вяжемся," кэп не договорил, лишь многозначительно взглянул на меня. Но я и без того понимал серьёзность ситуации. Спустя 4 часа машина была готова. Оружие разобрали и спрятали в рюкзаки, сумки-холодильники для пива забили патронами, с гранатами оказалось не густо. Удалось набрать почти ящик. На крышу внедорожника закрепили надувную лодку, чем легко оправдаем несколько лишних канистр с горючим, когда часовой на выезде с базы заглянет в кузов. Да тошь насмотать не станет, но досмотреть обязан. В чехол для тента запаковали 5 одноразовых RPG. А в мешке от палаток спрятали ОЗК. Легенду, под которой убываем из счастья, Кэп придумал великолепную. Мол, едем на рыбалку, всё как полагается, даже мангал и походную коптильню перехватили. Скорее вернулся сияющий Руди. Все, кроме Франса, собрались возле машины. Кэп взглянул на часы и недовольно качнул головой. Ты задержался на 10 минут, строго высказал он Доку. Камандиер. Тот виновато развёл руками. Сами, понимаете, Женщина, подход нужен. Ладно, нашёл подход. Руди закивал, Вульх мыкнул, остальные улыбнулись. Итак, слушай сюда, скомандовал Кап. Обязанности связиста будет выполнять Чухрай. Я есть, отозвался стоявший рядом со мной Игорь. У остальных должности согласно штатному расписанию. Если Кларк не покинет базу в течение ближайших 30 минут, Увяим, разбиваемся на двойки, занимаем наблюдательные посты в намеченных местах. Кап показал всем планшет с картой, где в центре схематично была обозначена база красными крестиками, места постов. Ведём наблюдение за выездами. Вопросы? Вул поднял руку. Давай, Виктор, разрешил кап. Если всё так, как говорит сержант, Вул кивнул на меня. В мне известных областях нам никакой оператор не поможет. Там же туман. Как наблюдать, каким образом преследовать цель? Бират вздохнул и отвёл глаза. Вопрос весьма серьёзный, и видно, не я один о нём постоянно думаю. Кэп вновь заговорил Вул. Мы тут с паком пошептались, и только он качнул крепкой ладонью, как бы предупреждая. Ты идею не отметай так сразу, ладно? Говори. Лицо командира стало непроницаемым. Снайпер переглянулся с сапёром и начал: "Когда по акнарт склады мотался, взрычатку после миссии в Басре сдавал, видел там разобранного на части минибосса, того самого, что мы добыли в комплекте с призраком". Воларий заказом молчал. "В принципе, дальше можно не продолжать. Ясно, что предлагают. Выкрасть костюм", медленно проговорил Кэп. склонил голову к плечу, и шейные позвонки громко щелкнули. Вывесте из базы. Его голова поменяла положение, и снова раздался характерный хруст. А что потом? Он обвёл людей напряжённым взглядом. Что если мы действительно потеряем генерала на побережье, вернёмся ни с чем? Костюм назад сдадите. Вот, господа кладовщики, мы вещицы у вас брали. Может, ещё накладную предъявите? Кэп мешался я. Не заводись. Похоже, без костюма с нас спросят. Вулспаком хотят увеличить шансы на успех, мне кажется. А мне нет, отрезал Бират. Если не справимся на побережье, есть шанс вернуться в расположение и сделать вид, будто были на рыбалке. Но с призраком всё усложняется. Во-первых, надо выкрасть, во-вторых, вернуть. Подумай, кэп. Нет что полья. Если используем костюм, не упустим Кларка. Дабием все результата. Нам не только кражу имущества простят, все прежние прегрешения, а их у группы предостаточно. Бират молчал, сверлил меня взглядом и молчал. "У вас есть чёткий план", наконец сказал он, обращаясь к снайперу и сапёру. "Так точно", хором отозвались оба. "Ладно, чёрт с вами", Бират махнул рукой. "Уговорили". Пак хлопнул кулаком по ладони, Вул одобрительно кивнул. Руди усмехнулся и толкнул меня локтем. Похоже, парней задавила самая натуральная жаба. Свою вернуть хотят, трофей, добытый в бою. Кэп, наверняка, это понимает, но идея со счётов всё-таки не сбросил. Костюм может оказаться полезен. Когда вернёмся на базу, надо проконтролировать, чтобы костюм невидимку к малоону не потащили, а то ведь загонят барыги тысяч за 10. На арсклады пойдут Руди и Пак, объявил командир. Всё, решение не обсуждается. В бок забежал голый по пояс Франс, быстро снял солнцезащитные очки и произнёс короткоговоркой. Кларк вышел из штаба и сел в машину. Жебрауски за руль, приказал кэп: "Чухрай, Самен на заднее сиденье. Пакс доком, взять портативную рацию и бегом на артсклады. Если с костюмом не получится, выходить к южным воротам базы, там вас поберём. Остальные в кузов". "Но кэп!" «No вскрикнул Франс, и все замерли в ожидании. Генерал уехал один, без сопровождения. "Все правильно. Или прикажи ему засветить отряд на ёмнике в на базе, чтобы провалить миссию?" Бират крутанул рукой над головой, и все в нём пришли в движение. "Хороший у нас всё-таки командир. Действительно, лучший. Не тратит время на обсуждения, доверяет людям. За это его уважают и ценят в группе." Я запрыгнул в кузов, перегнулся через борт, помог забраться Франсу. "Кем же раньше был Бират? Какую должность занимал?" Ну точно, не простым взводным служил в пехоте. Следом за французом на мешки уселся Вуль, взял в руки по спиннингу, подумал и протянул один мне. Я обернулся, привстав, посмотрел вперёд, поверх лодки на крышу. Шурша по крышкам по бетонному покрытию, внедорожник покинул территорию парка и устремился между казармами к хозяйственной лавке. Так на базе называли Варенторг, где по необходимости можно прикупить всякую мелочь, в том числе продукты и воду. Поездка в лавку была оговорена заранее, так мы убивали двух зайцев. Работали на легенду и выигрывали время, чтобы не торчать на КПП, ожидая возвращения Пака с рудой. Заодно пополняли запасы питьевой воды, без которой в пустыне делать нечего. Когда же Бровский подрулил к лавке, кэп приказал Вулус французам идти за покупками, мне наблюдать за складами, крыши которых виднелись над забором напротив. Я влез в надувную лодку, делая вид, что проверяю, хорошо ли закреплены привязи по бортам. Покачился в сторону складов и заметил медика с сапёром, скрывшихся за воротами ближнего ангара. Какой у них был план, я не знал. В любом случае на территорию проникли без проблем. Скорее всего, Пак соврал, будто хочет рожиться тротилом, чтобы наглушить рыбы. Теперь дело за малым: вынести со склада костюм и погрузить в машину. Вообще странно, что захваченный нами призрак оказался на виду. Обычно такие вещи хранят за семью печатями или быстренько стараются отправить нужным людям. Но учитывая обстановку минувших дней, кто-то где-то не досмотрел. Готовились к операции в Басре, база гудела как пчелиный улей. Вот и прошаплили секретчики момент, не до того им было. А кладовщики вовсе могли не знать реального назначения костюма. им та что приняли на хранение покоцанные пули из железных ламп без объяснений, пускай пылится. Я повернул голову и встретился взглядом с французом, тащившим к машине боклажки с водой. Следом из лавки показался Вуль и тоже уставился на меня. Понятное дело, оба хотели знать, как там Руди с Паком. Жестом пояснил всё о'кей, наши лазучики уже на складе и стал принимать боклажки. Из кабины донёсся раздражённый голос Кепа, затем хлопнули дверцы. Жебровский с командиром вылез из машины и прошли к передку. Берат начал громко выговаривать Борису за какую-то неисправность, мельком поглядывая на меня. Борис утливо поднял капот, принялся ковыряться в моторе, точнее, делать вид, что ковыряется, как бы, как не переиграл. Обычно он редко срывается на подчинённых, многие на базе об этом знают. Хотя истинная причина его раздражения мне была известна. Командир не любил импровизации. Вот как сейчас, когда двое наших, не представив чёткого плана, действуют в отрыве от группы, а мы тут свой спектакль разыгрываем. Вулфс Францам вновь отправились за водой. Из лавки вышли два бойца с нашивками роты связи, закурили, наблюдая с крыльца за происходящим. Через минуток к ним присоединился знакомый мне чернокожий капрал из Рембата. "Мож помочь?" крикнул он. Я наморщил нос и помотал головой. У чухрай в кабине пискнула рация. Стрелок догадался убавить громкость. Не хватало постороннему узнать наши планы. Игорь позвал Бирата, когда один из связистов, дольше остальных, смоливший сигарету, поинтересовался. "Далеко собрались, капитан?" Оружия при нас не было, а дедта не по форме. Ясно, что не на задание отправляемся. Вот и позволил себе рядовой вольность в обращении к старшему по званию. Заглянувший было в кабину Кэп развернулся, но так и не ответил. "Постороннись", прогудел Вул, выйдя из лавки с баклажками на плечах. Связист едва успела освободить дорогу. Вышешедший за снайпером Франс деловито сплюнул не за концом под ноги, одарив тяжёлым взглядом и легко пошагал дальше. Когда же Бровский хлопнул крышкой капота, все были уже в машине. Идиоты, сказал любопытный связист. Похоже на рыбалку собрались. Лучше бы вместо воды дозиметр прихватили. Францу угрожающе распрямился в кузове, играя мышцами на загорелом торсе. И случайные свидетели наших сборов поспешили прочь. Куда теперь? поинтересовался Вул, когда же Бровский стал выруливать между казармами. Не знаю, Закрывшей ладонью от солнца, я смотрел в сторону складов. "Pax Rudina Связь вышли", с ними Кеп говорил. "Вскоре мы свернули в сторону боксов, объехали территорию хранилищ ГСМ. Значит, держим путь на склады. Не иначе, как парни попросили подогнать машину к воротам. Но зачем?" Челюсти отвисли разом у всех. Похоже, в кабине творилось то же самое. Стоило подкатить к кенгару К акатуда показался дог, тащивший верхнюю часть трофейного экзоскелета. Пулемёта там, естественно, не было, оружейники демонтировали, но броня и манипуляторы присутствовали и выглядели исправными. Вулф с Францем рывком втянули руди в кузов вместе с деталью. Настала очередь Пака, который вышел к нам с ранцем за спиной, обернувшись, отсалютовал кому-то в темноте ангара, подхватил недостающий элемент нижней конечности минибосса и быстро зашагал к машине. В зубах у него был зажат сложенный вдвое листок, очень похожий на накладную. "Принимай", промычал он, подал нам свою ношу и спрятал бумагу в карман. "Что в ранце?" не удержался Кэп, высунувшись из окна. "Я прекрасно помню, как Руди с Паком уходили на склады без всего, только рацию взяли". "То самое", кивнул кореец. "Франц икнул, выл что-то промычал, а я выпучил глаза от удивления. У них Всё-таки получилось. Они не только призрака добыли, но и экзоскелет. Пак едва не свалился за борт, когда Жебровский по всей видимости подгоняемый кэпом рванул к выезду так, что завизжали покрышки. Спустя пару мгновений он всё-таки сбавил скорость, направив внедорожник в сторону южных ворот базы. "Чего сидите? Сержант, помогай!" Пак скинул ранец на мешки, смахнул пот со лба и стал откручивать контргайки на боковинах ранца. Пискнула на поетю у Рудираца. Он зажал на миг тангенту, сообщив, что готов к приёму. Как собираетесь паковать груз? Раздалось из динамика. Кеп сформулировал вопрос расплывчато. Все переговоры на базе не только прослушивают, записывают, но мы поняли о чём речь. Сейчас, командир, кинул Рудир в ответ. Да, 2 минуты, не гоните только. Мы вскрыли ранец, шлейф и проводов микросхемы, блок процессора, аккумуляторы. Подключай. командовал пак. Пока возились с ранцем, который генерирует особое поле, делая мини-босса невидимым, Док Вулы Франс соединили части экзоскелета, осталось лишь запитать призрака, чтобы тот окончательно исчез. Простейшее решение залог успеха. Мини-босс слишком громоздкий, в кузов не спрячешь, но если сделать его невидимым, энергии хватит. Я поднял взгляд на Руди. Ты же его дефибриллятором тогда Дважды, выдал Франц. Да, вспомнил я. Там всё что угодно могло сгореть. Обижаешь, сержант, перебил Пак. Батареи проверили. Не робейте, парни. Сейчас заработает. Он щёлкнул тумблером на блоке процессора, но ничего не случилось. Хм. Пока задача, на почесал покрытую оспинами щеку. Ведь проверяли, Руди, и повернулся к боку. Ага. Тот сунул руку в ранец. Прошёлся пальцами по шинам с разъёмами для проводов, подёргал их, коснулся какой-то клеммы. Щелчок, искра, треск. Глаза Уруди чуть не выпрыгнули из орбит, волосы встали дыбом, но экзоскелет вдруг мигнул и пропал. Руди остался стоять в прежней позе, согнувшись над уже невидимым мини-боссом. "Ну что у вас?" раздался искажённым динамиком голос Кепа. "Ещё минута." Отечелпак заржав tangent у рации на поясе дока. Мы бережно усадили рудины мешки, перекосило его знатно, лицо застыло, не моргает, рука согнута и не распрямляется. Всё готово, кэп, доложил пак по радио. Спустя пару мгновений машина подъехала к воротам базы и остановилась. Согласно правилам безопасности, Жевровский заглушил двигатель. Над смотровой площадку у правого борта поднялся часовой. Из будки КПП вышел дежурный унтер-офицер Заговорил с кэпом, распахнувшим дверцу навстречу. Чего это с ним? часовой указал на дока. Почему не двигается? Происшествие с руди случилось очень, кстати. Его паралич отвлёк внимание от груза в кузове, но заставил часового проявить любопытство. Не видишь, скрутило, ляпнул я первое, что пришло в голову. Провинился, включился в разговор Франц. Грузил машину в одиночку, туда-сюда. Спину прихватило. Вульспахом криво улыбаясь многозначительно закивали. Что в кузове, побеседовавший с лепом дежурный отступил на шаг от машины. Взгляд часового переместился на унтера, и в этот момент францы отчетливо щёлкнуло, экзоскелет проявился, мигнул. Я врезал по ранцу кулаком и быстро сел как прежде. Призрак заработал вновь. Раскрывший было рот часовой нахмурился, но не мог он не уловить движения Возможно, заметил, как мигал эксоскелет. "Рядовой, снова позвал дежурный. Всё в порядке". Наконец ответил тот, ещё раз окинул взглядом кузов и махнул, чтобы открывали ворота. Пара минут ушла у Жобровский, чтобы змейкой миновать заграждение из бетонных блоков перед КПП. После чего машина набрала приличную скорость, и все облегчённо выдохнули, а у Руди задёргался глаз и заработала рука. Франц пихнул его по-дружески кулаком в плечо, С другой стороны толкнул довольно вуль. Руди качнулся, как невеляшка, и промычал: "Что это было? Тебя током долбануло?" сказал Пак. "Ага", я похлопал Дока по щеке. "Что-нибудь чувствуешь?" "Не", -а". выдохнул он и впервые за всё время моргнул. Когда отъехали на несколько километров от базы, Кэ приказал свернуть с дороги. Машина обогнала высокий холм и остановилась. Посыпались приказы, закипела работа. Первым делом переоделись и вооружились, приготовили ОЗК, вдруг придётся двигаться на высокой скорости. Неизвестно, будет ли передышка в пути, а всё необходимое должно находиться под рукой. Кэп связался с Бриджит, включил лейтенанта в радиосеть группы. Чёртовски приятно слышать её голос вновь. Оператор наши всё, глаза и уши. А надсообщила резервный диапазон. Класс шифрования оказался четвёртым по семибалльной шкале. Небог весь что. Бриджет использовала частоты для тренировок связистов базы. Их каналы обычно свободны и прослушиваются многими службами в отличие от сетей боевых подразделений, ключи к которым на렵т подобрать противник. Но в нашей ситуации был и положительный момент. Свои переговоры с брич мы замаскировали под занятия по слаженности между патрульной группой и оператором центра мониторинга. В принципе, это рядовое явление. Обмен сообщениями в эфире происходит стандартными фразами, что редко возбуждает интерес у дежурной смены подразделения РЭБ. Скорее всего, наблюдатели службы радиоэлектронной борьбы зафиксируют наши позывные в журнале, некоторое время для порядка послушают переговоры, после чего махнут рукой. На самом деле меня волновал другой вопрос. Каким образом бридж будет мониторить обстановку с беспилотников? Ведь все БПЛА, находящиеся в воздухе под контролем операторов, заступивших на боевое дежурство. Курсы, картинка с видеокамер, электронная информация, в общем, все сведения поступают в зал центра мониторинга ТВД. Поэтому бридж сильно рискует вмешиваясь с резервного пульта, в происходящее там. Но она профи. Кэп не зря привлёк её к нашей тайной миссии, зная, что она справится. Внимание, патрульная группа, прозвучал в наушнике голос лейтенанта Эвертон. Севернее в двух квадратах от нас, наблюдая конвой, направляется в Элкуэйт в обход базы. Кэп покачал головой. На самом деле всё обстояло не так, как докладывала Бридж. Конвой шёл в сторону базы, должен разминуться с нами. Лейтенант использовала простейший шифр зеркаля данных, то есть Цель находилась в двух квадратах к югу, и шла в противоположном от заявленного направлении, и это цель не наша. Принял. Коротко ответил кэп микрофон и сделал отметку на планшете. Продолжать наблюдение. Сэр, в четырёх квадратах на восток от вашей позиции наблюдаю неопознанную колонну. Уточните количество машин, оператор. Бират поднял большой палец, и все полезли в кузов. Кажется, бридж засекла клиента. 7 единиц, сэр. откликнулся она. Это тоже был условный шифр. Если называется нечётное число, надо отнимать двойку. Получится реальная цифра из идущих в колонне машин. Значит, всего 5 штук. Много. Сколько же там людей? Скорость и направление, спросил Кэп. 60 миль в час, направление запад-северо-запад. Ага. Я прислонился к борту и стал тыкать пальцем в экран. Колонна двигается быстрее, чем мы думали. Бридж исказил цифру скорости на 10 миль в час. А направление? Я провёл красную черту из предполагаемой точки на карте, и та закончилась на побережье. Направление, значит, юго-восток, в сторону Пересицкого залива. Принял. Подтвердил данные Кэп и сел в кабину. Но дверцу не закрыл. Я перегнулся через борт, наблюдая за ногой Бирата, которую тот выставил на подножку. Меня тронули за плечо. Это был франц. По его взгляду я понял неозвученный вопрос. Он хотел знать, чего ждём. Сейчас, парни, донёсся голос командира из кабины. Сейчас поедем, только встречный конвой пропустим. Не хочу, чтобы нас видели с оружием и полной выкладкой. Он ещё что-то произнёс, но фраза уже касалась Жебровски, сидящего за рулём. Я вновь привалился спиной к борту, взглянул на планшет, пытаясь определить, сможем ли догнать цель, и если да, где это произойдёт. Как она это делает? вполголоса спросил Пак, имея в виду Бриджет. Беспилотники под контролем базы, курс не сменишь. Наверное, подключается к операционному залу, предположил Руди. Не, возразил Франц. Несанкционированный доступ, мне не катит. Её инфозащита штаба в раз засчёт. Тогда как? Не унимался пак. Вул предпочёл отмолчаться. Я не слушать дальше, а продолжить расчёты предполагаемой точки пересечения маршрутов с колонной Кларка. Выходило, за пару часов догоним, если бридж будет помогать. За холмом загудели двигатели конвоя. Все повернули головы. Звук моторов усилился. Кэп захлопнул дверцу, и наша машина медленно покатила вдоль подножия, прячась за возвышенностью. Как только перестали слышать гул движков, Жебровский втопил на полную, покидая укрытие. Над дорогой ещё висело облако пыли, поднятое колёсами грузовиков, а мы уже мчались в противоположном направлении. Лучи пышущего жаром солнца жгли лицо и шею, даже встречный ветер не спасал, так прогрелся воздух. Жарковато сегодня. Франц задрал голову к небу, где не было ни облачка. Да, согласился я и надел солнцезащитные очки. Через полтора часа добрались до нечененских территорий. За время в пути бридж лишь однажды вышла на связь, скорректировав направление движения. В итоге мы прикатили в заброшенный посёлок в 50 милях от базы и остановились, чтобы осмотреться. Спешились, как приказал мне следовать за ним, остальным охранять машину. Спустя несколько минут мы забрались на второй этаж дома, стоявшего с обняком на отлогой возвышенности. И приник к биноклям, заняв позицию напротив окон в глубине комнаты, чтобы оставаться в тени. В солнечной дымке вдалеке виднелся залив. Пространство до него было как на ладони. Пять чёрных точек, машины Кларка, двигались вдоль изрытого воронками берега. В том, что это Кларк, мы уже не сомневались. Головной замыкающий машинами в колонии оказались мобильные комплексы ПВО. Эти управляемые по радиоплатформы с локационными станциями могут накрыть зонтиком и более многочисленную колонну. Они способны одновременно сопровождать до 10 воздушных целей, каждая и вести огонь по пехоте и бронетехнике противника, укрытого в засадах на земле. Крупнокалиберные спаренные автоматы имеют угол возвышения до 85°. Градусов. У ракет в быстросменных кассетах различная начинка. от фугасных до термобарических зарядов большой мощности. Если нас засекут, пикнуть не успеем, как уничтожат. Кроме другими машинами в колонне были внедорожники с усиленной бронёй. Что скажешь, Дени? Я попустил бинокль. Серьёзное прикрытие. Я повернулся к нему. Три группы на машинах, отряд численностью до 30 штыков, явно хорошо вооружены. Двигаются, как и предполагали, в направлении неизвестной области. А если ты прав, Бира снова посмотрел в бинокль. Если я прав, скорее может появиться противник. Не совсем понял Кэп. Я шагнул к окну, выходящему на юг. Небо там быстро темнело над линией горизонта. Если на базе есть предатели, Кларку постараются помешать. Ага. Я глянул в окуляры, и увиденное мне сильно не понравилось. Кэп. Вот только как это сделают, если маршрут генерала держится в строжайшем секрете, продолжал рассуждать Бират. Кеп, а ну что ещё? Я призывно махнул рукой и указал в окно. Спустя мгновение Кеп тихо выругался. Песчаная буря быстро надвигалась с юга. Командир запросил погодную сводку у Бриджет, и мы бегом вернулись к машине, решив ехать будем параллельным курсом с колонной Кларка. Дороги за посёлком уже не было. Кругом пустыня. На некоторое время укроемся за холмами, а когда угодим в песчаную бурю, сможем повернуть к побережью, сократив дистанцию до цели, но при этом возникнет шанс потерять её, ведь неизвестно, что предпримет генерал, вдруг изменит маршрут или остановится, пережидая непогоду. А ещё велик шанс застрять, провалившись в воронку, видимость будет почти нулевая. Усевшись в кузов, я приказал растянуть и закрепить над головами брезентовый полог. Сам полез на крышу, В очередной раз проверять привязи у лодки, чтобы её не внезапно не сорвало ветром. Минуло ещё минут 10, когда Жебровский заметно сбросил скорость. К тому времени я с бойцами, укрывшись под брезентом, продолжал канопать эти щели. Снаружи зашелестел песок, а затем разом по кузову застучало мелкое крошево, и мы поняли: буря накрыла машину. Ветер хлестнул по правому борту, хлопнул полог, Пак вскрикнул, отпрянув от образовавшейся прорехи. Он единственный оказался без защитных очков, поэтому песок угодил в глаза. Вулу хватил припхавшийся к край брезента, франц махом проколол ножом ткань под пальцами снайпера, а я продел в дыру верёвку, пропущенную перед тем в проушину у борта, и притянул полог к низу, завязав крепкий узел. "Как глаза?" так поинтересовался франц. Он зажёг фонарик, потому что под брезентом стало темно. Кореец что-то буркнул, отплёвываясь, Вул плеснул ему в лицо из фляги, затем ещё раз. Помогло. Фу, чёрт. Ну надо ж. Договорить пак не успел. Машину качнуло, вой ветра усилился, камни шрапнелью прошлись по броне, то ли росып земли подняло, то ли с бурей притащило. Один камень с глухим звуком угодил в шлем подпиравшему полог Вулу. Снайпер повалился на меня. "Всем лечь!" скомандовал я. Хлопнул Вула по щеке. Похоже, ему не слабо прилетело. Можно сказать, контузило, сознание потерял. Я забрал у него так и не закрытую флягу и полил на лицо. Волк скривился, недовольно фыркнул и отстранил флягу. Порядок, живой. Это от чего было? удивлённо спросил он. Камень, ответил я. Лежи, не поднимай головы. Завывание снаружи вдруг сменилось тихим ровным гудением. Я приподнялся на локте, напряжённо прислушиваясь и наконец сообразил, Это же звук мотора. Ветер стих, буря миновала. Возможно, лишь край зацепила. Похоже, всё. Франц тоже приподнялся на мишках. Подождём, на всякий случай сказал я. В следующий миг машина остановилась, раздался голос Бирата. "Дэни, эй, как вы там?" Мы с Францем отвязали полог впереди и поднялись вовечь рост. Куда ни глянь, везде туман, вылишивая из машины кепа почти не видать. "Всем быстро переодеться в HAZMAT", приказал командир. Я машинально продублировал команду, осознав, где находимся, и дёрнул за лямку на разгрузке, распуская петли клапана на спине, под которым был уложен костюм химзащиты. Спустя 2 минуты все были в боевой готовности. За стёклами противогазных масок лиц не разглядеть, но я знал, что парни взволнованы. Ещё бы, сам многое отдам, чтобы вернуться назад и нормально въехать в неизвестную область. Они так, как мы, непонятно где и когда умудрились пересечь её границу, покинув нечейные территории. "Док", окликнул я медика. "Организуй мониторинг среды, живо". Руди включил подготовленный для такого случая газоанализатор. Я взглянул на планшет, куда был встроен счётчик радиации. Фон почти в норме. Можно без костюмов обойтись. "Анализ воздуха, Дени", запросил я по радио. "Они ещё храйм давно скрылись в тумане. Я толком направление не успел засечь". Док бросил я сквозь зубы: "Сейчас медик синхронизировал газоанализатор со своим планшетом, надавил пару клавиш, и у меня на экране замерцала таблица с полученными данными. Повышенная концентрация иприта", начал я и осёкся. "Антидота от него нет, кроме средств из противохимического пакета". Но даже если бойцы применят их в кратчайшие сроки, каждому понадобится полная санаобработка, ведь до того, как надеть противогазы, мы вдыхали отравленный воздух. По-хорошему надо вызвать рвоту, промыть желудок а после. Чем сделать инъекцию? С командовал Кэп. Под озык сухо защёлкали шприцы, активированные бойцами. Я тоже вколол себе дозу антибактериальной дряни, которую хранил в химпакете, закреплённом под мышкой и полезно крыша машины. Командир, где вы? 5° в ноюк от тебя, сержант. Я развернулся, всматриваясь в туман. Вскоре там показались два силуэта. Бират Щухрайм бегом возвращались к машине. Наша цель там, сообщил, кэп махнул за спину. Скорее, уезжаем отсюда. И забрался в кабину. На этот раз Жебровский вёл внедорожник очень осторожно. Не спешил, хотя всем хотелось обратного, поскорее очутиться в безопасном месте и снять костюм. Только где же искать это место, когда кругом туман. На пути то и дело попадались воронки, оставленные разрывами фугасов. Однажды в серой дымке мелькнуло высокое строение, но толком опознать здание я не смог. Наконец, впереди донёсся шум прибоя. "Док", чуть ли не шёпотом позвал я. Догадка родилась внезапно, поэтому я так разволновался, будто боялся спугнуть мысль. "Что со средой? Сделай повторный анализ воздуха и доложи". Мы выехали на берег. Туман здесь был не таким плотным, шелестом изолива накатывали волны, оставляя на песке змейки грязной пены. Слева виднелся волнорез. Видимо, мы очутились на бывшем пляже. Точно, вон руины отеля в стороне. Чисто, сказал Док. Я обернулся. Чисто, повторил он. Парни, кэп, тут чистый воздух. Неужели отраву бури притащила? Я сорвал противогаз. Похоже, Бират знал, что делает. сообразил свое время на кваде двинуть, ведь вода хоть и медленно гидролизирует и прит, следовательно, на побережье всегда будет чище, чем в тумане. Тут всегда какой-никакой ветер дует. Промыть желудки, рыкнул кэп и сунул два пальца в рот. Блевать, так блевать, phlegматично вставил француз, не в первый же. Я собрался последовать их примеру, когда заметил в заливе тень. Крупноселый тихо скользил по воде в опасной близости от берега. Острый нос, приземистая рубка с наклонными плитами брони из радиопоглощающих материалов. Мимо нас шёл корабль противника. Почему противника? Да потому что Ворн не имеет флота в заливе. У корпорации, которой мы служим, вообще никакого флота нет. Потеряем ещё в начале волны. Отставить блевать, выдохнул я. Подтолкнув француза, ис командовал группа машину в руинах прячь